глава 17 1 в первый день октября сухой прохладный пронзительный дозвон в ушах до тоскливого беспокойства в сердце прогулка особенно удалась нам достался дворик под номером 15 самый широкий прозванный президентским здесь я мог совершать пробежку даже по кругу Кроме того, дворик располагался с края здания и по-особенному насквозь продувался ветром. Свежий осенний воздух входил в легкие легко и свободно. Цементный пол был новый, гладкий, без трещин. Упражнять тело в таких условиях — одно удовольствие. Запрокинув голову, интенсивно вдыхая прану, Я постоял несколько минут, затем разделся до пояса, аккуратно уложил свою футболку на деревянную, вделанную в стену скамью и побежал. Конечно, не по кругу, это была бы уже роскошь, ведь я гуляю не один, настроя, но по прямой линии, от стены к стене, и все равно место в избытке. Можно волю размахивать руками и даже ногами. Друзья-сокамерники сегодня со мной. Обычно в момент вывода на прогулку они еще спят. Но один раз в несколько дней кривые позвоночники все же выходят подышать. Щурясь от дневного света, оба сейчас расположились у стены. Толстяк оперся спиной, фрол же присел на корточки, закурил и принялся мелко поплевывать себе под ноги. Я стал наращивать темп. Чтобы не терять скорость при развороте, я, добежав до стены, упирался в нее обеими руками и сильно отталкивался. Чем быстрее бежишь, тем больше кислорода поступает в тело. Это все знают. За высокой в два человеческих роста стеной из соседней прогулочной клетки тоже слышался топот и громкое пыхтение. И там кто-то усердно двигался пытаясь победить гиподинамию и тюрьму. Я послал мысленный привет неведомому мне собрату. Возможно, это министр, проходящий со мной по одному делу. Но я никогда ничего не узнаю о соседе за стеной. В элитной следственной тюрьме обитатель одной камеры ни при каких обстоятельствах, даже на краткую секунду, не столкнется с жильцом из другого бокса». Когда я иду на прогулку или в баню или на допрос, прочие арестанты ждут своей очереди за дверьми. И если я возвращаюсь с допроса, а кого-то, я могу только слышать, ведут мне навстречу, то конвоир поспешно вталкивает меня в стакан, в специальную конуру метр на метр, закрываемую снаружи на засов. Такие стаканы для удобства персонала располагаются во многих местах заведения, во всех коридорах, через равные промежутки. Бег давался нелегко. Я задыхался, голова кружилась, болели колени и икры, пот заливал глаза. «Одышка пройдет», — говорил я себе. Она от отсутствия привычки. «Скоро я войду в форму. Двенадцать шагов туда». 12 обратно. Дыши ровнее и глубже, носом и ртом. Не отдавай тюрьме ни минуты своей жизни. Не позволяй никому и ничему красть твое время, а тем более свободу. Тренируйся, становись сильнее, будь упорен и терпелив. Тебя ничто не должно отвлекать. Все в твоих руках. Действуй. Я старался, спешил, 60 минут очень мало. В камере тесно и душно. Упражняться там невозможно. Лишь один единственный час мне отвели для того, чтобы я мог укрепить тело. И я не тратил себя и свое время ни на что, кроме движения. «Слышь, Брумель!» — позвал Фрол. чифер будешь?» Я отрицательно помотал головой. Сегодня Фрол прихватил ценный тюремный напиток прямо на прогулку. Как он смог пронести в рукаве своего ватного бушлата кружку обжигающей жидкости мимо внимательных глаз контролера, для меня осталось загадкой. Теперь Урка наслаждался кофеином в купе со свежим воздухом. Возвышенное мечтание осветило его лицо. «Сейчас бы планчика курнуть», — вздохнул он. «Точно!» — подтвердил строительный магнат. «Хорошего таджикского гашиша!» «Что ты понимаешь в таджикском гашише?» «Я же строитель!» — обиделся толстяк. «И что?» «Половина работяг на моих объектах таджики!» Фрол вдруг охнул, схватился рукой за бок и поморщился. «Болит?» — осторожно поинтересовался толстяк. Рецидивист кивнул. Обычно классические тюремные болезни, язва желудка и зубная боль, обострялись у старого Зека ближе к вечеру. Часто татуированный рецидивист заканчивал ужин тем, что вставал, прижав руки к горлу, поспешно семенил в угол хаты и отрыгивал пищу в тюремный унитаз, громко прохаркиваясь, проплевываясь, просмаркиваясь, и стена. Затем он вежливо очень искренне извинялся перед нами за испорченный аппетит, ложился лицом вниз и страдал. Свои недуги Фрол лечил опять же курением. Жалоб от него ни я, ни толстые никогда не слышали, но и не умели безучастно наблюдать, как живой человек корчится от боли и матерится свистящим шепотом. Кто-нибудь из нас нажимал кнопку в стене, приходил вертухай, и мы требовали врача». Фрол возражал. Приверженец моральной системы, известной как «понятие», он не желал обращаться к администрации за какой бы то ни было помощью. За него это делали я и магнат. Врач через прямоугольник кормушки бросал на больного критический взгляд и наделял таблеткой анальгина. Наблюдать нервную сцену видеть искаженное судорогой лицо несчастного уголовника, ощущать крайнюю нездоровость, неправильность всей ситуации мне было тяжело, и я засыпал мрачный и злой. В душе оседала муть. Утро Фрол начинал с мощной дозы чефира, что явно не способствовало заживлению дыры в его желудке. И снова после прогулки После очередного моего забега насмешливо называл меня то спортсменом, то Брумилем, то олимпийским чемпионом. Прозвища менялись, ирония и сарказм нарастали день ото дня. Его громоздкий приятель только похахатывал. Тюремный бег от стены к стене не суетлив. Важно не преодоленное расстояние, а сам процесс. Надо размять мышцы и суставы, а главное Продышаться. Освежить мозг. Его пищей является кислород. За час я должен употребить как можно больше полезного газа. Чем больше, тем лучше. Дышать. Дышать изо всех сил. Хватать ртом воздух. Прилагать усилия. С завтрашнего дня я пойду еще дальше. Усовершенствую процесс. Стану сразу после разминки по две или три минуты стоять на голове. Пусть туда приходит еще больше свежей крови. Грамотно натренированный, обогащенный кислородом мозг поможет мне вырваться из-за решетки. Однажды я научусь читать дело и пойму, как мне надо действовать, чтобы добиться свободы. День за днем я буду бегать и дышать, бегать и дышать проводя остальное время в медитациях и упражнениях. Мой разум научится работать как идеально отлаженная машина для производства идей, самого ценного и дорогого продукта из всех известных человечеству. А новые идеи необходимы. Слишком много вопросов остро стоит передо мной. Слишком много задач предстоит решить. «Где мой босс?» Где мои деньги? Что мне делать? Какие давать показания и давать ли их вообще? Что будет с моей семьей, если я не вырвусь? Как долго я тут пробуду? Цел ли мой бизнес? Не подвел ли я кого-либо, исчезнув столь внезапно и скандально? Не нажил ли врагов? Чем займусь, когда все же окажусь на воле? Вопросы тяжелые, страшные. И искать ответы мне следует, имея холодную, ясную голову. Время истекло. Загремел замок. Я вывалился в коридор полуголый, потный, красный, от плечи спины шел пар. «Стоять!» — сказал дежурный. «Оденьтесь!» Торопливо натянув майку, я улыбнулся. «Извини, старший, увлекся!» «Руки за спину! Вперед!» «Два. В камере я намочил полотенце. Обтер плечи, шею и грудь. Сменил белье. Прибрал забрызганный водой пол. Вымыл смылом руки. «А ты, я вижу, активный парень», — сказал мне Фрол, неодобрительно глядя на мои манипуляции. «Сегодня бегал, вчера бегал, позавчера бегал. Завтра тоже побежишь?» Я молча кивнул. Спортсмен осведомился костлявый языка. Вроде, молодец, процедил татуированный. Только не перестарайся, а то все силы в тренировке уйдут. Я не стал уточнять, что это значит. Выпив две кружки свежайшего горячего чая, я забрался с ногами на свою кровать и раскрыл учебник. В моем распорядке дня наступал второй и последний ценный промежуток времени. Два с небольшим часа между прогулкой и обедом. Голова свежа, желудок пуст. Идеальные условия для всякой интеллектуальной деятельности. Однако к моей досаде Фрол снова отвлек меня. Вежливо попросил разрешения и перелистал, наморчив лоб, небольшой томик под названием «Тренируй памяти и внимание». Его лицо выразило сильный интерес и стало почти красивым. «Зачем тебе это надо?» — спросил он меня, возвращая книгу. Подумав, я кратко сформулировал. «Мне не нравится в тюрьме. Я ненавижу решетки». «Я тоже», — ухмыльнулся Фрол. «А при чем тут памяти и внимание? Надо же чем-то занять себя, пока есть свободное время». Тюрьма — это пауза в жизни. Здесь я прочту книги, которые никогда бы не прочел на воле. Освою навыки и умения, которые в обычной жизни никогда бы не освоил. Меня закрыли, захотели отнять мое время. Я решил его не отдавать. Я его использую в своих интересах. Каждую секунду. Толстяк критически хмыкнул, дернув круглой щекой. Лично я заявил он, «используя время в тюрьме исключительно для накапливания подкожного слоя, для поедания колбасы». Фрол ловко поддернул тренировочные штаны и сел на свое одеяло. «Дело не в колбасе», — сказал он задумчиво. «Это твоя колбаса, толстый, на тюрьме ни одного порядочного человека гадом сделала». «Слушай, Андрюха, а как ты такой умный вообще попался?» Я пожал плечами. Не рассказывать же всем, что я мальчик для отсидки. Что я пошел за решетку добровольно, за деньги. «Не повезло», — лаконично ответил за меня толстый. «Пожалуй», — согласился я. Фрол задумался. «А ты не боишься, что сойдешь с ума? Станешь таким продвинутым, что обычные люди перестанут тебя понимать. Какова вообще твоя цель?» просветление снова вставил толстый нет возразил фрол повернувшись к нему ты не понимаешь толстый этот пацан хочет быть лучше всех угадал было бы неплохо согласился я и пошутил тогда все деньги и женщины будут мои фрол вгляделся в мое лицо а вдруг ты однажды уйдешь в эту в нирвану и тебя так потащит что ты из нее уже не выйдешь. И не захочешь ни денег, ни баб». Я снисходительно улыбнулся. Урка не понимал главного. «Это невозможно», — сказал я. «Вообще, часами сидеть в позе лотоса — занятие для начинающих. Просветленный муж не медитирует. Идеальная медитация должна быть мгновенна. Вдохнул, сконцентрировался, хуяк, и узрел сокрытое. «Ясно», — серьезно произнес Фрол. «Что же, продолжай, дружище. Флаг тебе в руки, просветленный муж. То, что ты отрицаешь тюрьму, это очень хорошо. Ненавидеть эти стены, эти решетки и небо в клеточку каждый из нас обязан. В отрицалово уходят только самые крепкие. Но не забудь, братан, что тюрьма в ответ тоже станет тебя ненавидеть. Люто». Толстый согласно кивнул, печально сдвинув брови. «Кстати, забеги твои напрасны, — сказал он мне после паузы, — и вредны для здоровья. И в чем же вред? — удивился я. — Почему напрасны?» Строительный начальник похлопал себя по безразмерному животу. «Потому что ты не получаешь нормальной еды, не добираешь калорий, теряешь подкожный слой, Здесь кормят совсем неплохо. Это тебе так кажется. В армии служил? Да. Вспомни старый солдатский способ набить желудок. Глотай как можно больше хлеба. Щи плюс два куска хлеба. Каша — еще два куска и еще кусок с чаем. И вроде сыт. Одним хлебом, без масла и мяса. Здесь у нас та же ситуация. Мясо «То есть белок и животные жиры мы имеем в этой камере только в виде...» «Чего?» «Колбасы», — предположил я. «Правильно. Теперь, если не возражаешь, проведем несложный подсчет. Один раз в две недели ты получаешь продуктовую передачу. И я тоже. В каждой по две палки. Так?» «Да», — кивнул я. «Это восемь палок в месяц. Правильно?» Я кивнул еще раз. «Точный замер каждой конкретной палки, — продолжал щекастый строитель, глядя на меня сумрачно и серьезно, — невозможен, поскольку целыми палки сюда, в камеру, не заходят, а заходят уже порезанными на куски. Их режут контролеры при приемке. Проверяют, не спрятано ли внутри чего запрещенного. Поэтому мы принимаем длину одной палки условно за 400 миллиметров и получаем в итоге 3200 миллиметров или 3,2 погонных метра чего? Колбасы. Нас здесь трое, еще более серьезным и строгим голосом напомнил магнат. То есть общий погонаж следует поделить на троих. Естественно. Без сомнения, тема беседы казалась упитанному Вадиму наиглавнейшей, осевой, центральной. Я же едва сдерживал смех. «В итоге на каждого из нас чистыми выходит...» Толстяк на мгновение прикрыл веки и наморщил лоб. 1,6 шесть сотых погонного метра в месяц, или 1060 шестьдесят миллиметров. Ты, кстати, извини за мой мудрёный язык. Я всю жизнь в стройке работал, дорос от бригадира до начальника стройуправления и сижу за это же». «В смысле?» — не понял я. «За то, что быстрее других погонные метры считаю», — туманно объяснил Толстяк. «Ну, а это так, к слову. Пойдем дальше. 1060 шестьдесят миллиметров делим на тридцать дней и получаем дневную норму потребления на каждого, а именно тридцать погонных миллиметров колбасы». Для более твердого осознания этого факта магнат протянул мне свою самодельную линейку — склеенную из многих слоев тетрадного листа, аккуратно обрезанную по краям и покрытую тонкими ровными насечками, и продемонстрировал, что такое 35 миллиметров. «Таким образом», — подвел он итог, «чтобы в организме постоянно присутствовали животные жиры, каждому из нас следует дважды в день употреблять кусок колбасы длиной в 17,5 миллиметров». «Гениально!» — оценил я. — А сколько это в граммах? — Не знаю, — с большим сожалением произнес Толстый. — Да это нам и не нужно. Наша задача — рассчитать правильную норму. В граммах или в миллиметрах значения не имеет. — А не проще ли, — предложил я, — пожирать все погонные метры сразу, чтобы хоть два раза в месяц чувствовать себя сытыми? Толстый развел руками. А это как тебе удобно. Лично я определил свою ежедневную норму и от нее отталкиваюсь. 30 миллиметров буду употреблять в течение дня, а 5 пойдет в запас. За 30 суток этот запас превратится аж в 150 миллиметров. 15-сантиметровый кусок, почти полпалки. И тебе советую делать так же. Иначе надолго тебя не хватит авторитетно сообщил Толстяк, и его мощные щеки скорбно отвердели. «Почему?» «Потому что один погонный метр колбасы в месяц — это очень мало». «Ты прав», — согласился я. «Это даже не мало, это смешно, но я что-нибудь придумаю». «Он ничего не понял», — вдруг процедил Фрол, обращаясь к Толстяку. «Он ничего не понял, он завтра опять побежит». «Обязательно?» — сурово заявил я. «А вот я так думаю», — произнес Уркаган в пространство. «Что тебе уже хватит?» «Что хватит?» «Бегать», — уточнил Фрол, посмотрев сначала на Толстяка, тот согласно кивнул головой, а потом вновь на меня. «Бегать хватит». Вдруг я почувствовал сильный ток неудовольствия, идущий в мою сторону от обоих приятелей. «Это почему же?» — прямо спросил я. Мои соседи переглянулись. «А ты не понимаешь?» «Нет». «От тебя воняет», — кратко высказался толстяк. Фрол смолчал, но бросил на меня такой взгляд, что мне стало неудобно и стыдно. «Проклятие! Этого я не учел. Просветленный муж позабыл, что свое дерьмо не пахнет». Теперь, значит, люди, живущие со мной бок о бок, вынуждены обонять ароматы моего тела, покрытого несколькими слоями высохшего пота. До бани еще два дня. Баня раз в неделю. Шесть дней — шесть слоев. «И что мне делать?» — спросил я, ощущая себя идиотом. «Не заниматься ерундой», — отчеканил Фрол грубо. «Тут тебе не спортзал». Прекращай свой бег от инфаркта, ясно? Толку от него мало, а вреда немерено. Польза для тебя одного, а вред всем окружающим. Сделай перерыв, а то перетренируешься, не дождавшись начала чемпионата. Он улыбнулся своей шутке, но через миг углы его рта снова опустились, и я понял, что должен прямо сейчас принять решение. Мне стало страшно. Темно-зеленые стены каземата зашевелились вокруг меня, обратились в челюсти, они смыкались, намереваясь перемолоть щедушного мальчика-банкира. Сокамерники, маленький и большой, тощий и жирный, приняли вид чудовищ, готовых к прыжку. А не зашел ли я слишком далеко? А правильно ли я делаю, когда, просидев в тюрьме полтора месяца, собираюсь возразить тому кто провел тут десятилетия и видел, без сомнения, тысячи молодых, упрямых и дерзких себялюбцев. Очутившись в изоляции, без поддержки, без денег, сверзившись на самое дно, а правильно ли я делаю, решаясь на конфликт с местным населением этого дна? «Нет», — произнес я тихо. «Нет, фрол, вреда от запаха немного». Мы не на модном показе, чтобы всасывать сладкие ароматы. Тут не до запахов. Дурной запах не может ущемить чье-либо достоинство. Ничего страшного не случится, если вы оба немного потерпите. Это мое мнение, и я его довожу до сведения обоих. — А ты, значит, — вяло выговорил Фрол, уже решил нам диктовать, что и как делать? — Распорядился, то есть терпеть? «Я не диктую», — отрезал я. «И не распоряжаюсь. Я только возражаю». Фрол сощурился. «Вопрос, можно?» «На любую тему», — аккуратно парировал я. «А ты, извини, на воле что делал?» Я засопел и гордо отчеканил. «Деньги. Бизнес, что ли?» «Да». «А кроме бизнеса?» Фрол сыграл сухой скулой. Что ты делал, кроме денег? Ничего, только деньги. По шестнадцать часов в сутки. Урка сделал вид человека, которого осенило. Значит, ты бизнесмен, правильно? Можно и так сказать. А вот я, фрол с неподражаемым достоинством, слегка поклонился. Живу воровством и обманом. Я преступник, ясно? Бродяга. «Работать не умею и не хочу. Не способен. Ага. Здоровье подорвано. Вот краду имущество граждан. А как еще прокормиться? Государство и его слуги-менты сажают меня, и я сижу. Здесь мой дом. Другого дома у меня нет. И денег у меня нет. И бизнеса нет. Семьи тоже нет. И папы нет». «Только мама, старенькая, единственная родная кровь. Видишь это?» Фрол вытянул ногу в проход и указал на ступню. Кошачья морда, вытатуированная на ее подъеме, бесстыдно пошевелила усищами. Демонстрация ногой арестантской конечности получилась очень бесцеремонная, почти оскорбительная, однако не настолько оскорбительная, чтобы я счел нужным оскорбиться». К тому же десять дней регулярных ежеутренних медитаций сделали меня невозмутимым. «Знаешь, что это такое?» «Кот», — буркнул я. «Правильно», — похвалил Фрол. «Кот, коренной обитатель тюрьмы». «Понимаю», — ответил я. «Кот, то есть ты, Фрол, у себя дома, а я всего лишь в гостях. И поэтому я должен слушать тебя внимательно и вести соответствующее». «Уловил!» — похвалил меня коренной обитатель и неожиданно обезоруживающе озорно улыбнулся. «Ладно, Андрюха, ты это, не напрягайся. Ты хороший парень, таких бы побольше. Конфликта между нами нет. Хочешь бегать и прыгать — давай, вперед. Только не в ущерб тем, кто рядом. Правильно, толстый?» Безразмерный магнат солидно кивнул. «А про волю?» Фрол произносил слова негромко, однако с нажимом. «Я заговорил потому, что рано или поздно в этой хате или в другой, в этой тюрьме или в матроске, в бутырке, в любой, в изоляторе, на пересылке, на зоне, этот разговор состоится обязательно, ага. И ты должен всегда помнить эту разницу между собой и людьми, принадлежащими к преступному миру». «Не забывайся. Будь скромнее. Ага. Тюрьма, дом страданий. Усекаешь? А не спортивная площадка». «Понял», — ответил я, чувствуя, что невозмутимость покидает меня. «Дом страданий. Ясно. Только я уж извини, фрол, страдать не собираюсь. Я не для этого рожден. Я не стану страдать ни в этом доме, нигде». Кто желает здесь страдать, пусть страдает, ради Бога. А я буду делать то, что мне надо делать. Упрямый ты, печально сказал Урка. Молодой и упрямый. Ладно, мое дело предупредить. Я прижал руку к груди. Фрол, я очень благодарен тебе за советы и предупреждения. Реально говорю, из сердца. Я и сам знаю, что тут не профилактории. Может быть, твой совет однажды спасет мою судьбу в какой-нибудь другой тюрьме, в настоящей, там, где грязь и голод. Но здесь, где мы все сидим, вполне приличные условия. Еда, тепло, тишина. Почему бы не использовать время с максимальной пользой для тела и мозга? Коренной обитатель склонил голову, и весь его вычурный уголовный аристократизм слетел с него. Остался старый и больной человек с расшатанными нервами. Ничего не ответив, он взял какую-то газету, прочитанную не менее чем десять раз, раскрыл и отгородился от меня ею, презрительно и демонстративно. Я лег на спину и занялся привычным, никогда не надоедающим мне делом, бездумным изучением потолка. Злоба и обида сильно кололи душу. Мое самолюбие было уязвлено самым жестоким образом. Полуграмотный, косноязычный, дикий человек, кривой позвоночник, просто и доступно растолковал мне, что территория Казимата принадлежит в первую очередь ему. Я же, капиталист, журналист, без пяти минут миллионер, представляю собой существо низшего сорта. Почему, рассуждал я, с такой иронией эти взрослые, видавшие разные виды люди, смотрят на то, как я истязаю себя тренировками? К чему взглядики, критические ухмылки? Может быть, пятидесятилетние существа с кривыми спинами примитивно завидуют? Вдруг они просыпаются каждое утро с острым желанием бросить курить, начать делать гимнастику, но уже не способны себя заставить? Они постоянно ищут себе оправданий. Им мешает запах пропотевших фуфаек, забота о подкожном слое, что-то еще. «А мне...» Ничего не мешает. Меня обокрал и предал собственный компаньон. Даже это не должно мне мешать. Три. Затем меня посетило жгучее желание взять и рассказать коренному обитателю о своем бизнесе. Я даже сел и протянул руку за сигаретами. Фрол, он давно отложил свою газету и теперь тоже лежал на спине, бросил на меня недоуменный взгляд. Однако, не сказав ни слова, я опять лег и отвернулся. Что рассказать? Как рассказать? Нельзя, нельзя ничего рассказывать. Из этих двоих любой или оба сразу могут быть осведомителями, подсадными стукачами, чья задача — сообщать начальству тюрьмы о каждом моем шаге или слове. А начальство доложит следователю Хватову и генералу Зуеву. Поэтому никаких рассказов. Пусть и татуированный Фрол, и его друг Толстяк, и начальник изолятора полковник Разрез, и следователь Хватов, и генерал Зуев считают меня именно мирным бизнесменом, попавшим за решетку по недоразумению. Предположим, Фрол, у тебя есть миллион. «Неважно, откуда он взялся. Ты продал нефть или газ или акции или установки реактивного залпового огня. И, как сейчас это называется, заработал. Теперь тебе нужно выполнить гражданский долг и уплатить налоги. Ведь государство обязано строить школы, больницы, платить врачам и почтальонам. Тебе велят отдать часть денег» заставляют отполовинить куш, поделиться. Ты не согласен. Денег жалко. Это тоже по-человечески объяснимо. И ты решаешь обмануть налогового инспектора. Плохо, конечно, но подобными фокусами увлекается весь мир. И нет на белом свете такого миллионера, который не содержит за свой счет целую банду хитрых людей, чья работа — придумать, как платить меньше». Я один из них. Твоя фирма брат процветает, ее название на рекламных счетах гремит по телевизору. она твое детище. Но вокруг нее по мановению твоей руки возникают десятки других фирм, незаконно рожденных организаций ублюдков. Некоторые существуют только в виде круглых резиновых печатей, другие, как пачки бумаг. У третьих имеется даже офис с телефоном, но все они одинаковы в главном. Их деятельность — фикция. Она ведется исключительно на бумаге. Тут, в темном лесу фирм-однодневок, ты и твои люди прячут свой миллион. В самой чаще этого леса. Вот тебе, коренной обитатель, мой бизнес. Я прихожу на работу, Сажусь за стол, включаю оргтехнику и изготавливаю фальшивые бумаги. Двигаю фуфло, фабрикую. Поддельных документов должно быть много, очень много. Таково обязательное правило, когда-то выведенное мною, и я неукоснительно следовал ему на протяжении трех лет. Не пятьдесят, не сто договоров, Не две или три картонные папочки, а битком набитые шкафы. Чем больше бумаг, тем лучше. Я делал по 15-20 килограммов в месяц и сфабриковал за свою карьеру примерно три центнера. Чтобы изучить этот монблан, эту фудзияму-фуфла, десяти опытным экспертам понадобится полгода. Они утонут в бумагах, как в болоте. Эксперты приходят на работу к девяти утра, начинают в полдесятого, в десять пьют чай, потом обедают, в шесть вечера идут домой, трудятся, не особо напрягаясь. Я же сидел за своим столом по сто часов в неделю, используя новейшие технологии. Под меня, моим боссом, был выделен отдельный внушительный бюджет. Три печатающие машины действовали одновременно, на десяти разных сортах бумаги, разными чернилами. Листы скреплялись разными способами, как будто их делали руки разных людей. Каждый ненастоящий договор внешне выглядел как самый настоящий. Он был испещрен красивыми оттисками печати и министерскими подписями. А самое главное, таких договоров и прочих бумажек бизнеса Всех этих счетов, накладных, ордеров, выписок, квитанций и так далее – полные шкафы. Пусть налоговый инспектор или другой эксперт попробует проверить, как фирма Вася, действуя в интересах фирмы Ваня, через фирму Саша в пользу фирмы Гриша по поручению фирмы Наташа отгрузила газ или алмазы или танки. В договорах, накладных и квитанциях значились телефоны и адреса организации. Отправьте факс, напишите письмо или позвоните. Вам ответят, вежливо, со всем полагающимся пиететом и этикетом, что начальства нет. В командировке. Что передать? За вежливыми голосами и оттисками красивых печатей «пустота». Целые концерны и холдинги представляли собой то, что в современном языке обозначается теперь неблагозвучным, но адекватным словом панты. Красивая, на показ внешняя оболочка, не имеющая содержания. Итак, брат, я сижу в удобном кресле посреди грязноватого, но выгодно расположенного в центре города подвала, имея телефоны, факс всю оргтехнику, кондиционер и FM-радио, имея деньги на еду, сигареты, алкоголь, бензин, одежду плюс карманные. Если к имеющейся оргтехнике мне нужно добавить новую, я тут же покупаю самую лучшую, ультрасовременную. Я создаю паутину из десятков фирм. Между ними ведется для понта какая-то деятельность — Переводятся какие-то деньги. Те или иные суммы появляются и исчезают то в кассе, то на банковских счетах. А все для того, чтобы упрятать чей-то чужой миллион, то ли украденный, то ли заработанный на продаже того, что продавать то ли можно, то ли нельзя. Чей это миллион, я понятия не имею. «Какая мне разница?» Человек, приезжающий ко мне в костюме Валентина на автомашине Мерседес, дабы лично отдать распоряжение относительно миллиона, может быть частью системы чьих-то хитроумных понтов. А вот более продвинутые понты. Это когда миллион не один, их пять или даже десять. А распоряжаться приезжают тихие, скучные, скромно прикинутые ребята на потертых жигулях. С такими я веду себя очень осторожно. Пыльный подвал, где я срубаю свое бабло, давно пора поменять на лучший, более просторный и светлый, но все некогда, руки не доходят. Я не успеваю. Желающих запустить в наш подпольный банк свои деньги и тем спасти их от бессердечных налоговых сборщиков все больше и больше» ни я, ни мой босс не обращаем внимания на мелочи. Нам смешны бизнесмены, расходующие время на покупку кожаных кресел, ковров и аквариумов. Наши понты не в пример жестче. Купюро-счетные машины, недавно закупленные нами, стоят дороже, чем наши автомобили. Ящик моего стола набит чужими паспортами. Все они утеряны, украдены или обменены на пару бутылок водки. Сейф переполнен долларами или рублями. Если сей момент в подвал зайдет милиция, я не смогу объяснить, откуда взял паспорта и деньги, и лишусь и того, и другого. Поэтому все мои действия направлены на то, чтобы стать как можно незаметнее. На двери моего подвальчика нет никакой вывески — И не стоит у крыльца сверкающий хромом Бьюик или другая такая же глупая железка. Я не хлопаю дверями машины, не кричу на пути к крыльцу в мобильный телефон. Арендную плату за офис вношу с некоторым опозданием, как настоящий средний предприниматель. Торгую с понтом товарами народного потребления. Маленький бизнес для поддержания штанов». Вечером просветленный муж похавал на сочной баланды и мирно уснул.